Долгое тёмное молчание. Трубка чуть слышно жужжала, думала что-то. — Мне непременно надо вас увидеть сегодня. — Да, у меня после шестнадцати. Непременно. — Милая, какая-какая милая, непременно. Я чувствовал, улыбаюсь и никак не могу остановиться. И так вот понесу по улице эту улыбку, как фонарь, высоко над головой. Там снаружи на меня налетел ветер. Крутил, свистел, сёк. Но мне только ещё веселее. Вопи, вой, всё равно. Теперь тебе уже не свалить стен. И над головой рушатся чугунно-летучие тучи. Пусть вам не затемнить солнце. Мы навеки приковали его цепью к зениту. Мы – Иисусы Навины. На углу плотная кучка Иисус-Навинов стояла, влипшая лбами в стекло стены. Внутри, на ослепительно-белом столе, уже лежал один. Виднелись из-под белого, развернутые желтым углом, босые подошвы. Белые медики нагнулись к изголовью. Белая рука протянула руке наполненный чем-то шприц. – А вы что ж не идете? – спросил я. – Никого или, вернее, всех. – А вы? – обернулся ко мне чей-то шар. – Я потом. Мне надо еще сначала... Я, несколько смущенный, отошел. Мне действительно сначала надо было увидеть ее и… Но почему сначала я не мог ответить себе? Эллинг, голубовато-ледяной, посверкивал и скрился интеграл. В машинном гудело динамо, ласково одно и то же какое-то слово повторяя без конца, как будто мое знакомое слово. Я нагнулся, погладил длинную холодную трубу двигателя. – Милая, какая ты милая! Завтра ты оживешь, завтра первый раз в жизни содрогнешься от огненных жгучих брызг в твоем череве. Какими глазами я смотрел бы на это могучее стеклянное чудовище, если бы все оставалось, как вчера? Если бы я знал, что завтра в 12 я придам его… – Да, придам. – осторожно за локоть сзади. – обернулся тарелочное плоское лицо второго строителя. – Вы уже знаете? – сказал он. – Что, операция? – Да, не правда ли? Как все? Все сразу? – Да нет, не то. Пробный полет отменили, до да послезавтра. Все из-за операции этой. Зря гнали, старались. Все из-за операции. Смешной, ограниченный человек. Ничего не видит дальше своей тарелки. Если бы он знал, что не будь операции, завтра в 12 он сидел бы под замком в стеклянной...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 И за мною планеты, планеты, брызжущие пламенем и населенные огненными поющими цветами, и планеты немые, синие, где разумные камни объединены в организованное общество, планеты, достигшие, как наша Земля, вершины абсолютного стопроцентного счастья. И вдруг сверху. А ты не думаешь, что вершина – это именно объединенное в организованное общество камни? И все острее, все темнее треугольник. А счастье? Что же? Ведь желание мучительно не так ли? И ясно. Счастье, когда уже нет никаких желаний, нет ни одного. Какая ошибка, какой нелепый предрассудок, что мы до сих пор перед счастьем ставили знак «плюс». Перед абсолютным счастьем, конечно, минус, божественный минус. Я помню, растерянно пробормотал. Абсолютный минус – 273 градуса. Минус 273, именно.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 «Операция и стопроцентное счастье или…» «Не могу без тебя, не надо без тебя», – сказал я или только подумал, не знаю, но и слышала. «Да, я знаю», – ответила мне, – и потом, все еще, держа у меня на плечах свои руки и глазами не отпуская моих глаз. «Тогда до завтра. Завтра в 12 Ты помнишь?» «Нет, отложено на один день. Послезавтра. Тем лучше для нас».